Пять. На подлете к Дейтону самолет снизился, и я смог рассмотреть округ во всей красе. Мы пересекли границу между Арканзасом и Луизианой на высоте всего 900 метров, и можно было получить представление о рельефе, но без тех деталей, которые видны с 300 метров. Мы пролетали леса, озера, фермы и холмы, которые никак не спутаешь с горами. и россыпи маленьких городков, соединенных двухполосными дорогами. Места было много, а людей довольно мало. Считается, что у каждого штата есть своя изюминка, но все же у некоторых штатов она сильнее и выражена. Луизиана в тройке лидеров. Эта индивидуальность у гордится и носит ее как почетную медаль. Во-первых, это единственный штат, который поделен не на округа, а на приходы. Луизиана сложилась на месте испанских и французских колоний, и такое административное деление имеет римско-католические корни. Французское-испанское влияние не ограничивается географическими рамками. Его можно увидеть в архитектуре, кухне и других проявлениях, заметных и не очень, которые делают Луизиану столь непохожей на остальные сорок девять штатов. Первое, что удивило меня в Дейтоне, это отсутствие болот. Луизиана обычно ассоциируется с болотами и аллигаторами, каджунской кухней и мардигра. Фермы как-то не приходят в голову, хотя именно их я и видел. Лоскутки полей разных оттенков зеленого и коричневого. Дейтон расположен на шестьдесят метров выше уровня моря, а некоторые районы Нового Орлеана на два метра ниже. Этот простой критерий делит штат на северную и южную части. «По ощущениям, мы летели где угодно, но не над той Луизианой, которую я себе представлял». Иглкрик находился в самой южной части прихода Дейтон, в 16 километрах к северу от шестиполосного шоссе Ай-20, которое пересекает северную часть штата с востока на запад. Город был организован так же, как тысячи других маленьких городов. Офисы, заводы и торговый центр находились на внешнем кольце, где земля была подешевле. Вокруг среднего кольца жили люди, там располагались многоквартирные и отдельностоящие дома, школы, культурные центры, парки и стадион детской бейсбольной лиги. В центре находились административные здания. К югу от шоссе раскинулись обширнейшие территории заброшенного нефтеперерабатывающего завода. Серый бетон. выжженная земля и тонны стали сверкающих на летнем солнце конструкций из трубопроводов и емкостей. Параллельно шоссе Аи двадцать шла железная дорога, делившая город четко напополам. Одна уже неиспользуемая железнодорожная ветка вела к нефтиперерабатывающему заводу. В северо-западной части города, в идеально зеленом районе, стояли большие дорогие дома. Они были достаточно удалены от шумного шоссе. От неприглядного старого завода, зато находились в непосредственной близости от полей для гольфа. Мы повернули направо и оказались недалеко от аэродрома Иглкрика. Несколько мгновений мы летели так низко над полями, что казалось, можно вытянуть руку и коснуться травы. Именно в такие моменты остро хочется верить, что пилот хорошо знает свое дело. Откуда ни возьмись появилась взлетно-посадочная полоса, и мы плавно приземлились. Проехав мимо выставленных в ряд маленьких частных самолетов, мы въехали в ангар, который стоял в отдалении от других зданий. Как и Гольфстрим, он был выкрашен в белый цвет, на нем не было никаких опознавательных знаков. Внутри него находились вертолет и черная патрульная машина, принадлежавшая, судя по надписям на ней, Дейтонскому отделению полиции. Гольфстрим подкатился к машине и остановился, заглушив мотор. Было почти три часа дня. Перелет из Чарльстона до Игуалкрик занял ровно два часа. Я представлял себе черный фон и белые цифры, ведущие обратный отсчет: 09:06:34. Выходя, мы попрощались с пилотом и бортпроводницей и сошли вниз. Меня тут же накрыла жаркая волна, как будто мы приземлились в тропиках, и пахло здесь соответствующей керосином и изнемогающей под пеклом растительностью. Я забрался в патрульную машину и сел на пассажирское сиденье. Тейлор протиснулся на место водителя. Разделятельной перегородки не было, и его кресло было отодвиннуто назад насколько возможно, но все равно казалось, что Тейлор пытается сесть в выгрузочную машинку. Моя сумка и лаптоп были на заднем сиденье. Тейлор завел мотор. «Сью?» — спросил я. «Ты мальчик по имени Сью?» «Вы о чем?» «О песне Джонни Кэша». «Моим родителям больше нравится Мо-таун». «Ну, тогда Марвин, в честь Марвина Гэя». «Марвин Тейлор». «Да, мне кажется, это хорошее сочетание». Тейлор засмеялся. Мы выехали из ангара, и звук двигателя стал больше, похож на приглушенный рок, от чем на тарахтение. Солнечный свет заливал все вокруг, и я надел очки. Оставь в эту затею, Уинтер. Все равно не догадаетесь. Это похоже на вызов. Это не вызов, это факт. А ты готов свои слова подкрепить деньгами? Пятьдесят долларов. Пятьдесят – это несерьезно. Как насчет двухсот? Ты уверен, что можешь позволить себе потерять двести долларов при твоей зарплате? Пф! Я точно не проиграю. С утробным смехом сказал Тейлор. Хорошо. Вот тебе условия, пари. Если я не угадаю твоё имя к моему отъезду, я буду счастлив заплатить тебе двести баксов. И я протянул руку, и Тейлор снова мягко утопил её в своей ладони. Можете прямо сейчас платить, Уинтер. Незачем зря тратить время и силы. Я улыбнулся и откинулся на спинку сиденья, наслаждаясь теплыми лучами солнца на лице. Будешь смеяться, но я только что хотел сказать тебе то же самое.